Не так давно он устроил себе новое жилище в северо-западном секторе второго крупнейшего материка, в зоне умеренного климата. Умеренного, слабое и ничего не выражающее определение для этого местечка среди четырех крупных озер. Здесь всегда дуют жестокие и холодные ветры. Много месяцев в году снег надежно укрывает землю и сгибает деревья в лесу. Но по какой-то причине это место оказалось очень притягательным для Стена. Наверное, из-за смертоносных растений, которые цвели в холодном и сором климате. Стен выстроил несколько соединенных между собой куполов крепостного вида на берегу одного из озер. Один купол был отведен под кухню и кладовку, где Стен готовил и хранил свою еду, потрошил мелкую дичь или чистил странных, имеющих форму пули, но вкусных обитателей озера. В гидропонных баках, которые занимали часть купола, росли овощи, Во втором куполе была мастерская, битком набитая всевозможными инструментами и строительными материалами. Здесь Стэн еще хранил и изготовлял свое оружие, так же, как и следящие приборы, с которыми он всегда возил. Последний купол содержал его жилые комнаты и спортивный зал. Многие часы Стэн проводил в зале и вне его в бесконечных тренировках. Он отделал стены жилых комнат натуральным деревом, срубленным в собственном лесу. Смастерил скамейки, шкафы и все вещи из этого же материала. Когда работы закончились, купол приобрел такой домашний вид, что Стэн был ужасно доволен. Но чего-то все-таки не хватало. Он опряг свою память и, наконец, воскликнул «Эврика! Не хватало камина!» После нескольких мучительных и очень дымных экспериментов камин был готов. Он получился гигантским, вмещавшим двухметровые поленья. Тяга у Камина была адская, и он давал чудесный, радующий взор отблески. Женщина, которая жила у Стена несколько месяцев, говорила, что Камин напоминает ей что-то давнее, виденное прежде. Нет, не вспомнить. Стэн мучил ее расспросами, но она лишь призналась, что Камин напоминал ей вещи из магазина уцененных товаров. Судя по тону ее голоса, Стэн понял, что она имеет в виду вычурность и сентиментальность. Он приуныл, но промолчал. Через неделю или чуть позже он возвращался после какого-то дела из леса. Стоял прекрасный пасмурный день. Легкий снежок сыпал с небес и укрывал деревья. Стэн подал голос, и женщина открыла дверь, встречая его. Она стояла в дверном проеме в отблесках огня, освещавших ее сзади. И Стэн понял, наконец, о чем она думала. Ведь он тоже вспомнил. «Когда-то давно...» Его мать продлила свой контракт на шесть месяцев, чтобы купить картину. Деревенская девушка, заброшенная на такие далекие от нее заводы вулкана, отдала полгода своей жизни за то, что, по ее мнению, было произведением искусства. Это был зимний пейзаж. Стэн вспомнил снег, падавший на маленькую гроздь куполов, и дверь, которая распахивалась, встречая рабочих из леса или с поля, и яркий мерцающий огонь, сверкавший за открытой дверью. Самое ценное сокровище матери. Через восемь месяцев она погибла. Стэн непроизвольно воссоздал эту картину. Под каким-то предлогом он выпроводил женщину из своего дома. Было глупо винить ее в проступке, когда она даже понятия не имела, что совершила его. Просто Стэн больше не мог терпеть ее рядом. Это случилось, когда Хандра достигла пика. Месяц за месяцем душевные раны кровоточили. И без психолога Рикор можно было понять, что с ним происходит. Стэн и сам знал, но ничего не менялось. Он даже назвал четыре озера в честь своей давно погибшей семьи. Самому большому водоему, где возвышалось его жилище, Стэн дал имя Амос, как у отца. Следующее в цепочке озера получило название Фрида в честь его матери. Затем шли Аат и Джос в память брата и сестры. Стэн сел. и углубился в размышления, надеясь, что его состояние не более, чем длительная лихорадка, которую надо перетерпеть, пока не ослабнет вирус и болезнь не отступит. пяти сотнях миль к северу яркий световой луч прорезал ночное небо, словно подавая кому-то знак. На мгновение задержался над замерзшей землей и поспешил к озерам и пристанищу стена. Затем возник шар, висящий среди звезд. Могучие приборы окутали планету мощной электронной завесой, которая заблокировала сторожевую сигнализацию Стена и подала ей сигнал, что все спокойно. От шара отделился луч, очень похожий на первый, и распространился в том же направлении. На Землю опустилась небольшая космическая шлюпка, заляпав снег черной грязью. Откинулся люк, и из шлюпки возник темный силуэт. Натянув зимнюю одежду и обувь, Человек выпрямился, затем нерешительно взглянул на лыжи, не вязавшиеся с его грузной фигурой. С опаской вдохнул воздух, очень напоминавший ему Кадьяк на далекой земле. Потом неожиданно незнакомец увидел легкий след над горизонтом. Еще один корабль, стремительно летящий по небу. Человек повернулся и заторопился по снегу, двигаясь как невесомый танцор, несмотря на свои внушительные габариты. Окинул окрестности опытным глазом и пошел извилистым курсом, даже не стараясь скрывать свои следы. На это не было времени. Внезапно, без видимых причин, он свернул к маленьким холмикам на снегу. За его спиной в это время, с легким треском пробив ледяную корку, приземлился другой корабль. У кромки деревьев путь преградила почти неприметная горка. Человек остановился. Застонав от разочарования, он двинулся сначала в одном направлении, затем в другом. Казалось, что маленькая возвышенность была непреодолимым препятствием на пути к опушке леса. Почему-то человек считал, что его путь перекрыт. Люк второго корабля распахнулся, и на землю спрыгнули семь темных фигур. Надлежащим образом уже экипированные, они беззвучно объяснялись на пальцах, о чем-то договорились и поспешили в сторону человека. Семерка двигалась неровным клином, направляющим был самый высокий из них. Они безо всяких усилий скользили по снегу на гравелыжах легким размеренным шагом. Если бы кто-то преградил им путь, они без сомнения действовали бы наверняка. Эти охотники привыкли брать крупную дичь. Их добыча стояла на коленях возле холма, что-то старательно выкапывая из земли голыми руками. Пальцы незнакомца замерзли и не повиновались. Тяжелые, неповоротливые. Ему пришлось остановиться и потрясти руками, чтобы вернуть их к жизни. Позади него двигались фигуры. Наконец, на свет вышла серебристая нить, покрытая снежной пылью, настолько тонкая, что мог бы позавидовать любой паук. Человек подышал на нитку. Теплая влага от его дыхания осела на нить и тут же замерзла. Когда он решил, что нить достаточно толста, Уже пришедшими в чувство руками вытащил крошечный приборчик. Ногтем открыл заднюю крышку, получив доступ к программному устройству. Вставил специальный штифт в несколько отверстий, дождался звукового сигнала, свидетельствующего, что прибор заработал. Человек закрыл крышку, прошептал молитву и медленно, очень медленно протянул приборчик в сторону нити. Лазерный луч пробил своим теплом морозный воздух. и прорезал борозду на снегу в нескольких миллиметрах от его коленей. Человек вздрогнул, но не подался побуждению одернуть руку или поторопиться. Он знал, что если ошибется, то дыра, прожженная в его теле, будет не самым худшим последствием. Ему было необходимо попасть к стену, пока стен сам не попался. Маленькие зажимы захватили нить. Человек задержал дыхание, выжидая. Сверкнул еще один лазерный выстрел. Каблук одного из снежных ботинок взорвался, сдетонировал крошечный заряд АМ-2. Наконец, списк из приборчика сообщил, что все в порядке. Человек бросился через проволоку в лес, когда стрелки уже прицелились. На том месте, где он стоял, мгновение назад, образовалась дыра. Как только он исчез, команда охотников быстро кинулась вперед. Скользя вокруг холмов, и жертва скрылась. Преследователи перескочили через проволоку и приземлились на другой стороне. Их направляющий подал какой-то знак, и клин разделился. Охотники рассыпались по лесу.